она решила сыграть на алчности этого толстяка. надо так обставить дело, чтобы уже не сомневаться в исходе. десять тысяч вы не получите, решительно заявила она. вы получите двадцать пять тысяч. у детектива глаза полезли на лоб. за это, продолжила она, вы угоните машину на север. Огилви смотрел на нее в упор. двадцать пять тысяч, повторила она.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 Настроение его стало еще лучше, когда их провели в прохладный главный зал ресторана. Кристина отказалась выбирать, и Питер подозвал официанта. Он заказал фирменное блюдо ассорти из устриц парктереровский, аля Биенвиль и аля Руфиньяк, камбалу по-ниуарлиански, фаршированную крабами со специями, с цветной капустой и вареным картофелем.